Глава 24 «В Ленинград я вылетел уже на следующий день. Заехал домой переодеться. Получил от Яны звездулей за отсутствие ночью и в девять утра был в Шарике. Практически пустой аэропорт. Зевающий Иво и злобин ужасный кофе в буфете. Все это прилично так испортило мне настроение. Еще это шпионская история. Ленинградские контрразведчики поймали Иуду. Инициативник из какого-то секретного НИИ сам вышел на связь с американским вице-консулом, сунув тому записку под дворник лобового стекла машины. Американец, разумеется, оказался ЦРУшником, небось от счастья бегал по потолку. Шпион начал сливать информацию, но засветился перед семеркой, и спустя полгода был вычислен и принят. Сейчас сидит в большом доме на Литейном, льет сопли. Контрразведчики из ВГУ несколько месяцев играли в вице-консула, сливая тому Дезу. Но последние инструкции, что тот передал инициативнику, дали повод подумать, что американцы начали подозревать своего агента. Операцию надо было красиво сворачивать. В итоге Ценёв пробил у Андропова показательные аресты и высылку вице-консула. Звали его Кен Флоренс. В Союзе он работал уже третий год. Перевёз семью ребенка. И вот этого кадра нам нужно было красиво под кинокамеру упаковать при изъятии тайника с секретными материалами. После чего припроводить на литейной по дороге пугая и кошмаря. Авось расколется и сдаст какие-нибудь свои тайны. А если нет, то персона нон-грата и досвидос в 24 часа. У меня было сильное подозрение, что таким нехитрым способом Ценёв топит всю мою американскую командировку. А ну как, Гувер и ко обозлятся и в ответ примут нашего разведчика. Наверняка есть какой-нибудь ПГУшник на примете, а то и несколько». «Взаимные высылки, рост международной напряженности, пошло-поехало. Тут уж не до спецназа он в Нью-Йорке. Но Андропов меня заверил, что такая сложная интрига – это не про Георгия Карповича. Флоренса разрабатывали уже давно. Решение по высылке принималось еще зимой, после выпинывания какого-то нашего разведчика из Вашингтона. Но именно контрразведчики из ВГУ убедили всех подождать. Все играли с Дезой». «Почему вы гаушники сами не возьмут этого вице-консула? Это же не бином Ньютона. Обычный штатский. Он и не будет, сразу примется орать про свой дипломатический паспорт». Весь полет в Ленинград не незлобен мне ел мозг. Работать ему откровенно не хотелось, а хотелось в отпуск, который ему был обещан уже давно. Подозреваю, что про отпуск в голову Вене регулярно дятлом долбилась его жёнушка. Лето, море. Сам бы с удовольствием скатался в Пицунду, где у комитета был санаторий. «Там все очень непросто», — терпеливо объяснял ягоньку ситуацию. «Сложный захват, ленинградцы потребовали самых лучших, а это мы». «Что может быть непростого в аресте шпиона?» — недоумевал злобин «Приедем, начальник управления все нам объяснит». Он и объяснил, но не сразу. Начальник управления, полковник Захарец, оказался тем еще живчиком. Низенький, с залысинами на голове, Он сыпал анекдотами, раздавал при нас тут же ЦУ своим подчиненным, даже устроил небольшую экскурсию по большому дому, который оказался с историей. В комплекс входило старое здание царской тюрьмы, дом предварительного заключения, ДПЗ. Как пошутил Захарец, ДПЗ расшифровывался как «домой пойти забудь». В одной из камер, кстати, содержался в свое время Владимир Ильич Ленин. Теперь там висит мемориальная табличка. Во время войны на чердаке сидели пленные немцы, Поэтому фашисты практически не бомбили большой дом. Им как-то сумели сообщить, чем может кончиться бомбежка. До планирования операции мы добрались только к обеду. В кабинете собрались представители второго главного управления, сотрудники семёрки, на столе разложили карту. Выемка камня тайника на трассе Ленинград-Зеленогорск должна была пройти через неделю. «Вот, посмотрите!» Захарец ткнул карандашом в ответвление на трассе. «Это дорога, ведущая к дачам сотрудников Генконсульства США. Агент закладывал тайник, вешал измазанную мазутом тряпку на сук, подавал сигнал. Можно забирать». Я присмотрелся к карте. «Тухляк. Понятно, почему нас привлекают. Им волшебники нужны». «Вокруг Приморского шоссе», — продолжал вещать полковник, — «чистое, хорошо просматриваемое во все концы поля. Редкие деревья. Спрятаться группе захвата на обочине невозможно». Устроить засаду на шоссе тоже нереально. Появись на шоссе бригада ремонтников или сотрудники ГАИ, якобы расследующие происшествия, всё, пиши пропало. Флоренс осведомлён о уловках, используемых КГБ, опытный гад, и даже имеет в машине радиостанцию, через которую прослушивает частоты семерки. Мы с Незлобиным переглянулись. Самое время сливаться с этой темы. Явная подстава от «Надо сделать подземные укрытия». — вдруг сказал Том. — Снять дерн, выкопать большие ямы, дёрн уложить на железные крышки, которые резко открываются по сигналу. Какие-нибудь сжатые пружины. Комитетские оживились. — А как копать будем? — поинтересовался Захарец. — Ночью, конечно же, — пожал плечами Ива. — А чтобы никто не шлялся рядом, объявите через газеты, что в районе идут поисковые работы сапёров. Дескать, нашли снаряды времен Второй мировой. Кто-то даже пострадал. «Отличная идея!» — полковник потер руки. «Сейчас позвоню в лен -метрострой. Там и крышки сделают, у них своя слесарка наверняка есть. Разместили нас по высшему классу, в Астории. Один звонок захорца, и нам выдают номера с видом на памятник Николаю Первому, который, как известно, был главным охранителем страны, покруче нынешних. Номер не пентхаус в плазе, конечно, но все равно очень достойно. Мрамор, персидские ковры». Всё, что мы успели сделать до выезда на Приморское шоссе, это слегка прогуляться по центру, съесть помороженки на разводных мостах, глазея на питерских девчулек в коротких юбочках. И вот уже темнеет. Ну как темнеет? В Ленинграде белые ночи. Так что маскировать раскопки будет трудновато. В этом мы убедились уже на шоссе совсем ночью. Две огромные армейские палатки были вполне видны на обочине на фоне светлого неба, и вся надежда была на сотрудников семерки, которые после американских дипломатов. «Не дай бог, кто-то решит ночью прокатиться, спалим всю операцию». Но были и плюсы. В соседнем лесочке Ива с Захарцом и подполковником Пермяковым из ВГУ уже разбили полноценный КП и даже провели полевой телефон к раскопкам. «Одной проблемы меньше», — Том подвел меня к наблюдательной трубе. «Пусть ЦРУшник обслушается в машине перехваты, в эфире будет пусто». Я посмотрел в трубу. Организация труда у метростроевцев не поражала воображение. Обычные работяги в робах, касках и с тачками. Землю скидывают сразу в подъехавший самосвал. Надо отдать должное. Работают споры без перекуров. «Сегодня уже все выкопают», — я повернулся к Тому, «Вызывай в Питергром». «Первое и второе отделение?» «Первого будет достаточно. Не террористов же захватываем. Если метростроевцы сегодня закончат...» Я кивнул в сторону раскопок. Завтра и послезавтра будем тренироваться. Перешел на ночной режим. Днем отсыпаюсь, вечером собираемся всем отделением на инструктаж, смотрим кино. Да, Захарец выделил нам кинооператора, он снимает всю процедуру захвата. За вице-консула играет Пермяков. Внешне он похож на Флоренса, такой же сухощавый, высокого роста. После кино выезжаем на объект, тренируемся. Семерка дает добро, американцы легли спать». Гаишники тут же перекрывают шоссе. Едет Волга Пермякова, останавливается у камня с тайником. Подполковник выходит, осматривается. Лезет в камень. Тут я даю команду по телефону. Крышки ям выстреливают вверх. Гром мчится вперед. Пермяков сопротивляется. Пытается вырываться, выкинуть упаковку с пленкой. Задача громовцев его зафиксировать максимально неподвижно. Дальше работают ВГУшники со свидетелями и оператором. На весь захват 15 секунд. Выскочили. схватили. Потом еще минут двадцать снять тайник шпиона с пленкой «Свидетели протокол». Подъехали ГБшные машины. Все быстро упаковались внутрь. Один из сотрудников сел в машину Флоренса. Через пять минут на шоссе уже никого. Даже ям не видно. Крышки встают на свое место. Потом метростроевцы закопают. Штурмовым отделением руководит Незлобин. Вооружение, дубинки, обмотанные ватой и скотчем. Не дай бог повредим нежный организм вице-консула. Да и то палки на крайний случай, все ручками. На всякий случай вызвал Пушкина с СВД. И тут же на эту тему разгорелась жаркая дискуссия. Захарец боялся, что снайпер отработает без приказа или не туда. «У нас такого никогда не было!» Я начинаю пересказывать полковнику все наши штурмы, один за другим. Что делал снайпер, от кого получал приказы, куда и как стрелял, никакой самодеятельности. «Ладно, пусть будет, но под твою ответственность, Коля!» Мы с Захарцом уже перешли на ты. Этому способствовало распитие в валютном баре на Невском пары бокалов пива. Наконец наступил час Х. Кто-то из ВГУшников повесил тряпку. На обратном пути с работы Кенс рисовал ее. Об этом нам стало ясно после того, как усилился радиообмен американского консульства, и ЦРУшники начали наматывать круги по Питеру, пытаясь дезориентировать семерку и сбросить хвосты. Самое трудное было ждать. Кен просто так не пойдет на операцию, ему надо будет убедиться, что он оторвался от слежки». На что сотрудникам семерки была дана соответствующая инструкция – дать возможность вице-консулу вырваться из подопеки. Пока сидели на КП и принимали доклады, трепались о том о сём, просто чтобы снять напряжение. Захарец расспрашивал, как проходят тренировки Грома, часто ли бывают марш-броски. Он почему-то считал это самым важным в подготовке спецназа – выносливость. «Самое важное, — меня уже несло, — это перед марш-броском поесть селедки и мармелада». «Ну, селедку это я понял, чтобы соли в организме было больше, и ее с потом не вымыло сразу. Пить меньше хочется, меньше воды тащить. А мармелад?» «Срать не хочется долго», — коротко ответил я, рассматривая в стереотрубу местность вокруг камня. Все было идеально замаскировано, — лично проверял. Солнце уже закатывалось за горизонт, меня потряхивало». За пять дней трижды звонил Олидин. Один раз я был удостоен высочайшего разговора с Андроповым. Ценёв затаился, на связь не выходил, но да ему пермяков докладывает. Я посмотрел на небо. Ясно. Дождика не планируется. Жара начала спадать, ребятам в ямах полегчало. Пошли доклады замаскированных по дороге постов. Кен выдвинулся на Приморское шоссе. Едет на черном шевроле с дипломатическими номерами. С ним семья, жена и дочка. Это доложил уже кто-то из семёрки. Мы Лело переглянулись. «Уточните!» Захарец схватился за рацию. «Жена и ребенок, собака на заднем сиденье». Первым матерно выругался Пермяков, мы вслед за ним. «Какая собака?» Я отобрал у полковника тангенту. «Пудель». «Что делаем?» Это я уже повернулся к нашим штабистам. «Отменяем операцию?» Напряженное молчание было мне ответом. Никто не хотел брать на себя ответственность. Я поднял трубку телефона. «Первый, первый, я второй». «Второй в канале», — это ответил Незлобин. «С консулом в машине жена и ребенок, мелкий пес. Не исключено, что они будут забирать пленку из тайника». В трубке тоже воцарилась тишина. Я примерно представлял чувство огонька. «Сначала сидеть несколько часов в яме, ссать в бутылку. Потом узнать, что, возможно, тебе придется работать по женщине и ребенку, а собака будет мешаться под ногами». «Какие будут приказания?» Я посмотрел на Захарца, потом на Пермякова. Оба мрачно пялились в пол. Решение принимать мне. Мне же и отвечать. «Буду решать по ситуации, ждите приказа». «Две ямы, две группы по четыре громовца». Я поднял трубку. Переориентировал правую яму на машину. Черт, ведь остановись, Кен, чуть подальше. Могут не успеть». Операция шла по женскому половому органу. Семья выполняет роль прикрытия, произнес Том. Флоренс не будет рисковать женой и ребенком, сам пойдет забирать. А если все-таки рискнет, вспомни Прагу и Мэри Магуэр. Мэри была профессиональная ЦРУшница, и жена Флоренса вполне может быть. У семейных пар так часто бывает. Ива тяжело вздохнул. Что же делать? Еще один пост сообщил о проезде вице-консула. Наши машины стояли в полукилометре на незаметном съезде с дороги. Я схватил рацию, дал команду выезжать и быть готовыми блокировать «Шевроле ЦРУшника». Потом связался с Пушкиным. «Саша, стреляй по колесам, если будет уходить». «Так он и на спущенных уедет далеко». А ведь Байкалов прав. «Я останавливаю операцию!» Вперед вылез бледный Захарец. И куда делись его шуточки до да, анекдоты. В дверь старому еврею звонят, на пороге соседка. Я опять приник к стереотрубе. Показался черный «Шевроле» вице-консула. «Соломон Лазаревич, вы же из Корняк?» «Таки да». «Так зашейте вашей кошки жопу, чтоб она не гадила мне под двери». Никто не засмеялся, но мне и не надо было отвлечь. Вот моя цель. «Чему этот анекдот, товарищ подполковник? Не срите мне сейчас под дверь». «Шевроле» начал притормаживать у камня. Показались машины ВГУшников. Внутри тоже плечистые ребята, если что. Так, запрещаю себе думать про «если что». «Ну, кто выходит?» Сука сидит и на месте. Нет, выходит баба в белом платьице, да еще и с ребенком на руках. Дети лет трех-четырех, замотано в одеяльце. Рядом скачет пудель. Со стороны все выглядело так, будто заботливая мать намерена помочь дочке сделать пипи. -пи. одеяльце соскользнуло с тела ребенка и упало, точно накрыв камень с контейнером. Скорчив брезгливую гримасу, мамаша в одно касание подхватила одеяльце и, держа его одной рукой, а дочь другой поспешила к автомашине. Ловкость, с какой американка подняла одеяльце, не оставляла сомнений, что мизансцена а-ля Пипи тщательно отрепетирована. Контейнер у нее. «Бой!» — прокричал я в трубку телефона. Крышки люков отстрелились штатно. Первая группа мигом схватила женщину с ребенком. Пудель залился лаем, попытался наскочить на Ильясова и от мощного пинка отправился в стратосферу. Вторая группа рванула к «Шевроле». Вице-консул, увидев это, дал по газам. «Огонь!» — крикнул я Пушкину, с ужасом наблюдая, как контрразведчики на Волге не успевают заблокировать ЦРУшника. все Всё-таки профукали все полимеры.